Сигару он взял с удовольствием, хотя не считал себя любителем табачной отравы, но уж лучше иногда покурить сигару, чем каждые полчаса травиться сигаретным дымом. «М -м, «Настоящая гаванна, мимоходом», — сказал эрнесто — «был недавно на Кубе, оттуда и привез. В Москве сплошной фальсификат». Мартин подумал, что эту банальную фразу изрекают обычно люди, ничего не понимающие в сигарах, не умеющие их хранить и не знающие, где покупать, но сигарой впрямь оказалась отличной, и Мартин смолчал. «Так я говорю, что все очень банально, Мартин. У меня есть дочь, ей 17 лет. Дурацкий возраст, что не говори». Девочке взбрело устроить себе турне. Она прошла вратами. Я прошу вас отыскать ее и доставить обратно. Как видите, все очень просто. Чрезвычайно просто, согласился Мартин. И очень банально. Семнадцать лет, говорите, Эрнеста кивнул. Давно она покинула землю. Три дня назад. Мартин кивнул. Хуже, чем если бы его разыскали немедленно, но... Терпимо. Хотя его и пытались разыскать еще в субботу, без особой настойчивости, впрочем. «Я должен кое-что выяснить, прежде чем приму решение», — Эрнеста не возражал. «Какие ваши отношения с дочерью?» – спросил Мартин. «Хорошие, без колебаний», – ответил Эрнеста. «Нет, бывают споры, но, вы понимаете, я избавлен от целого ряда обычных житейских проблем. Хочешь новые тряпки? Пожалуйста. Хочешь всю ночь слушать музыку? Слово никто не скажет. Когда строили дом, я сразу заказал хорошую звукоизоляцию, отдых, учебу, все в порядке». «Я понимаю», – согласился Мартин. А «Обычные человеческие отношения? Поговорить по душам, отпроситься в ночной клуб, привести домой приятеля?» «Поверьте, я хороший отец с легкой гордостью», — сказал Эрнеста. «Поговорю, отпущу, разрешу, поспорю, посоветую, но если не удастся на своем настоять, смирюсь». «Замечательно», — с понятным недоверием ответил Мартин. «Что ж, ну а как она относится к вашему бизнесу?» «У меня вполне законный бизнес, опять же, не без гордости», — сказал Эрнеста. «Любой серьезный бизнес — гадкая штука, но стыдиться мне нечего». «Я не бандит, торгующий дурью и содержащий притоны и дочери. За меня не стыдно, если вы об этом спрашиваете. Она посоветовалась с вами, прежде чем отправиться в свое путешествие?» «Нет», — ответил Эрнеста. «Это не кажется вам странным?» «Нет, не кажется. У нас были разговоры про врата, и я объяснял Ирине, что пользоваться услугами ключников следует с осторожностью». Лишь накопив жизненный опыт и обретя уверенность в собственных силах, Ирочка не согласилась. Ей нравится путешествие, а что может быть лучшим путешествием, чем путь через врата, скажу честно, Мартин. Я не исключаю, что через два-три дня Ирочка вернется сама, но я не хочу рисковать. «Мне надо будет осмотреть ее комнату, личные вещи», — сказал Мартин. Эрненсон нахмурился, но все-таки кивнул. «Оплата». — Назовите сумму, — легко ответил Эрнеста. Я знаю ваши расценки, меня они не смущают. — Ну что за незадача? Мартин пытался придумать хоть одну вразумительную причину для отказа и не находил причин. Приятный человек, легкомысленная дочка, хорошие деньги. Не за что зацепиться, и уж если дойдет дело до серьезных разговоров, его не поймет собственная крыша, скажут, серьезный мужик с понятиями, беда у него, надо бы помочь, Мартин. Все эти мысли промелькнули в голове и сменились чем-то вроде недоумением, почему он хочет отказаться от предложения. На бухгалтера-убийцу он согласился охотиться, рискуя и пулю поймать, и собственные руки в крови испачкать. А сейчас надо всего-то девочку домой вернуть. «Не нравится мне что-то», — признался Мартин, честное слово. Эрнесто развел руками, мол, «ничем помочь не могу». «Вы все мне сказали», — уточнил Мартин, — «о своей дочери, о себе». «Если была в ответе пауза, то совсем крошечная и невинная». «Все, что относится к делу, но вы спрашивайте, я отвечу на любые вопросы». Мартин сдался. «Я приму душ и выпью кофе, хорошо? А потом отправимся к вам. Можете подождать здесь. С удовольствием», — немедленно согласился Эрнеста. «Книжечку полистаю». Лежащий на столе потрепанный том... Гарнелий Чистяковой открылся на статье араси Хри, подозреваемой авторами в ненависти к чужакам и людоедстве. Полушкин посмотрел на фотографию, изображающую что-то вроде гигантского омара на болотистом берегу. Лицо его даже не дрогнуло. Мартин отправился в душ. — Здесь грустно и одиноко, — сказал Ключник. — Поговори со мной, путник. Мартин никогда не придумывал истории загоди. Частично из суеверия ему казалось, что придуманная история может каким-то мистическим образом материализоваться, стать известной другим путешественникам, частично из сложившегося ощущения, что ключники ценили импровизацию. «Я хочу рассказать о человеке и его мечте», — сказал Мартин. «Это был обыкновенный человек, живущий на планете Земля, и мечта у него была обыкновенная, простая. Другой бы и за мечту ее не посчитал. Уютный домик, маленькая машина, любимая жена и славные детишки. Человек умел не только мечтать, но и работать. Он построил свой дом, и дом даже получился не слишком маленьким. Встретил девушку, которую полюбила, и она полюбила его. Человек купил машину, чтобы можно было ездить в путешествие и быстрее возвращаться домой. Он даже купил еще одну машину для жены, чтобы та не слишком скучала без него, У них родились дети, не один, не двое, а четверо прекрасных умных детей, которые любили родителей. Ключник слушал, сидел на диванчике в одной из маленьких комнатенок московской станции и внимательно слушал Мартина. «И вот когда мечта человека исполнилась, — продолжал Мартин, — ему вдруг стало одиноко». Его любила жена, его обожали дети, в доме было уютно, и все дороги мира были открыты перед ним. Но чего-то не хватало, и однажды, темной осенней ночью, когда холодный ветер срывал последние листья с деревьев, человек вышел на балкон своего дома и посмотрел окрест. Он искал свою мечту, без которой стало так тяжело жить. Но мечта о доме превратилась в кирпичные стены и перестала быть мечтой. Все дороги лежали перед ним, и машина стала лишь сваренными вместе кусками крашеного железа. Даже женщина, спавшая в его постели, была обычной женщиной, а не мечтой о любви. и Даже дети, которых он любил, стали обычными детьми, а не мечтой о детях. И человек подумал, что было бы очень хорошо выйти из своего прекрасного дома, пнуть в крыло роскошную машину, помахать рукой жене, поцеловать детей и уйти навсегда. Мартин перевел дыхание. Ключники любили паузы, но дело было даже не в этом. Мартин еще не знал, как закончит свой рассказ. «Он ушел?» — спросил ключник. И Мартин понял, как надо ответить. «Нет». Он спустился в спальню, лег рядом с женой и уснул. Не сразу, но все-таки уснул. И старался больше не выходить из дома, когда осенний ветер играет с опавшей листвой. Человек постиг то, что некоторые узнают в детстве, но многие не понимают и в старости. Он осознал, что нельзя мечтать о достижимом. С тех пор он старался придумать себе новую мечту, настоящую. Конечно же, это не вышло, но зато он жил мечтой о настоящей мечте. «Это очень старая история», — задумчиво сказал Ключник, — «старая и печальная, но ты...» Развеял мою грусть путник, входи во врата и начинай свой путь.